7. Лежа на спине в кабинете умершего мужа, прижимая кровавленную сладу к груди, Лизи изрекла Я села рядом с ним и вытащила его руку из-под Афгана, чтобы держать ее. Шумно сглотнула, в горле что-то щелкнуло. Она хотела выпить воды, но еще не знала, сможет ли устоять на ногах. Пока не знала. Его рука была теплой, а вот пол...